Аббат прервал его, пылая гневом. «Почему ты не поставил меня в известность? Библиотека не склад для личной собственности монахов!» Этими словами Аббат ясно дал понять, что руководство монастыря отказывается иметь что-либо общее с этой историей. «Ваша милость», — смущенно отвечал Малахи, — «я отнесся к этому как к малозначащей вещи» согрешил без умысла. «Ну, разумеется, разумеется!» перебил его Бернард самым сердечным тоном. «Мы все уверены, что библиотекарь действовал исключительно из благих побуждений, и его искреннее и добровольное сотрудничество со следствием служит дополнительным доказательством в его пользу. По-братски...» Прошу, ваше высокопреподобие, не ставить ему в вину эту давнюю неосторожность. Мы верим, Малахи, и ждем от него лишь одного. Пускай теперь под присягой подтвердит, что документы, которые я сейчас предъявлю, те самые, которые были мне переданы сегодня утром, и они же те самые, которые Ремигий Ворагинский вручил ему много лет назад по вступлению в здешнюю обитель. И он поднял два листа пергамента, лежавшие на столе среди прочих. Малахия посмотрел на них и твердо сказал, «Клянусь всемогущим Отцом Небесным, Пресвятой Богоматерью и всеми святыми» что это было и есть именно так. «По мне достаточно», — сказал Бернард. «Вы можете идти, Малахия из Гильдесгейма». Когда Малахия, низко опустив голову, шел к выходу и почти поравнялся с дверью, вдруг кто-то крикнул из толпы любопытных, сгрудившихся в глубине зала. «Ты прятал его письма, а он показывал тебе ляжки послушников на кухне!» Раздались смешки. Малахия проложил себе дорогу к двери, работая локтями направо и налево. Я поклялся бы, что голос принадлежал и Маросу, хотя и был искажен до дурацкого фальцета. Аббат, полеловев от злости, заорал, что требует полной тишины» и пригрозил ужаснейшими карами всем посторонним, кто немедленно не очистит залу. Бернард довольно сально ухмыльнулся, кардинал Бертран на другой оконечности помещения припал к уху Иоанна Данно и что-то объяснял ему, после чего тот с размаху прихлопнул себе рот ладонью и ткнулся головой в грудь, как при приступе кашля. Вильгельм шепнул мне, «Келлэр не только сам грешил как мог, но, оказывается, и сводничал, хотя для Бернарда это не имеет никакого значения, кроме той небольшой пользы, что этим можно удачно шантажировать Абона, имперского посредника». Речь Вильгельма прервал никто иной, как Бернард, ныне обращавшийся к нему – «Мне, кроме того, хотелось бы сейчас услышать от вас, брат Вильгельм, о каких записях вы договаривались ныне утром с Северином, чем ввели в заблуждение Ремигия, побудив его к противоправным деяниям?» Вильгельм выдержал его взгляд, не опуская глаза. «Келлорь действительно впал в заблуждение, вы правы». «Мы с Северином обсуждали один трактат о лечении псиной водобоязни, сочинение Аюба аль Ругави. Это книга необыкновенной содержательности, которая вам, безусловно, известна по отзывам и к которой вы, должно быть, неоднократно обращались. Бешенство собачье, указывает Аюб, определяется по 25 пяти ниже следующим признакам. Бернард, принадлежавший к ордену Домини Кавнес, псов господних, предпочел в данном случае не задираться. «Вижу, вы говорили о вещах, не имеющих отношения к слушаемому делу», — быстро поговорил он и перешел к дальнейшему допросу. «Вернемся к тебе, минорит Ремигий, опаснейший для рода человеческого, чем бешеная собака».